Слова 25. Про Титаник, дядю и тетю. Мунин все не унимался и продолжал с жаром красноречиво растолковывать Еве свою мысль. «Вот смотри, есть библейская фраза «не хлебом единым жив человек», — говорил он. У нас ее используют даже те, кто не знает, откуда она взялась. У вас тоже? Вот видишь, самый простой смысл. Человеку нужна не только еда для тела, но и духовная пища. А на самом деле смысл в том, что кроме обязательного хлеба у каждого есть выбор из множества возможностей. Почему одного презирают, а другого объявляют святым? Потому что заслужили. Первый выбрал грех, а второй выбрал добродетель. Если бы выбора не было, каждый прошел бы по единственному пути. Никакой заслуги в этом нет, презирать или прославлять не за что. Но в поле возможностей выбор есть всегда. И заслуга человека как раз в том, что он выбрал. Люди с момента своего появления на Земле постоянно выбирают одну из многих возможностей, а в результате складывается история человечества. Историк нервно расхаживал по гостиной перед Евой, которая живописно полулежала на диване с бокалом вина, вытянув бесконечные ноги. — Ты знаешь принцип неопределенности Гейзенберга? — спросила она. — Нет? Если совсем просто... «Это значит, что чем больше внимания ты даешь одной вещи...» «Не даешь, а уделяешь», — поправил Мунин. «По-русски внимание уделяют». «Хорошо. Чем больше внимания ты уделяешь одной вещи, тем меньше внимания ты уделяешь всему остальному». «Про феномен Бадера майнхоф ты не слышал тоже?» «Это, по-моему, что-то вроде закона Бойля-Мариотта», — пробормотал Мунин, который плавал в точных науках. «Ха!» Ева развеселилась и со всегдашним удовольствием просветила своего коллегу. Жил в Германии такой террорист по фамилии Бадер. За свои преступления он сел в тюрьму, но его со стрельбой освободили другие террористы, во главе с женщиной по фамилии Майнхоф. Они стали любовниками и несколько лет грабили банки, убивали людей. В общем, ужас. Наконец их поймали, судили и оба умерли в тюрьме. Это было в 70-х а через 20 лет про банду Бадера майнхоф рассказали на какой-то американской радиостанции. То ли сочетание фамилий звучало непривычно и привлекало внимание, то ли рассказ был слишком хорош, но парочку стали обсуждать тут и там. А в результате многие слушатели пожаловались, что в последнее время слишком часто слышат об этих террористах. Психологи назвали такое искажение сознания иллюзией частотности, а потом присвоили феномену имена бандитов. «Бадер и Майнхоф не ученые», — говорила Ева. «Это кровавые гангстеры. Их помнят только из-за иллюзии частотности. Например, ты узнал слово. Тебе начинает казаться, что его все часто говорят, хотя просто раньше ты его не знал. Слышал, но не давал, э, не уделял внимания». Это феномен Бадера Майнхоф. «Ты раньше не знал про Федерацию Сент-Китс и Невис. Теперь узнал». Когда слышишь название один раз и два, мозг принимает это как начало системы. Тебе начинает казаться, что теперь все говорят про Сент-Китс. Окей, русские случайно слышат, как американец говорит «Россия» и думает, что американцы говорят про Россию все время. Иди в Майами, спроси кого хочешь. Никто не знает, где Россия. Никто не говорит про Россию, кроме богатых русских, которые живут в Майами. Но ты думаешь, что все говорят. Это феномен Бадера Майнхоф. Мунин смотрел на Еву из лобья. И что? Тут в гостиной появился одинцов. Он скользнул взглядом по компаньонам и опустился в кресло. Ева бросила ему Я уже думала о тебя русалки украли в океан, и продолжила вразумлять Мунина. Она говорила, что подсознание умеет обманывать. Оно использует два когнитивных искажения, связанных с особенностями человеческой психики. Первое — это селективное внимание. Из огромного потока информации подсознание выхватывает маленький кусочек. Он такой же, как другие, но для тебя становится особенным. И тут подсознание использует второе когнитивное искажение. Большинство людей консервативны. Человек очень не любит, когда его точка зрения оказывается ошибочной поэтому подсознание тебе подыгрывает. Убеждает в том, что выбранный информационный объект особенный, и к нему приковано всеобщее внимание. «Вот твой выбор», — сказала она. «Два когнитивных искажения, два трюка разума, феномен Бадера Ромайнхоф. Ты меня запутала», — признался Мунин, а Ева наконец обратила внимание на странное выражение лица Одинцова и спросила, что-то случилось? Так сказать?» — ответил Одинцов. «Принимайте в семью, братья и сестры». Мунин зыркнул на него с подозрением. «Репетируете папу Карла?» «Привыкаю. Получил результаты анализа ДНК. Можете поздравить, я тоже ваш родственник». «Да ладно!» — чужим голосом сказала Ева, с невесть откуда взявшейся интонацией базарной бабы, и рывком села на диване. «А я-то думаю, чего меня к тебе тянет?» «Братик!» «Хреновая шутка», — откликнулся Одинцов. «Полный бред!» «А Вэйнтрауба нет и спросить не у кого. Надо клинику брать за кадык». Ева поднялась и пошла к нему, приговаривая. «Насчет инцеста можешь не переживать. В третьем поколении это уже не грех и безопасно для генетики. У нас точно разные бабушки. Покажи, что тебе прислали». «На смотри», — Одинцов передал ей смартфон. «У меня от родственников секретов нет». «Вранье это все», — заявил Мунин. «Просто Вейнтрауп нас патрулил Отомстил за то, что без Ковчега остался. Мы же анализы сдавали два месяца назад, больше даже. Откуда он мог знать, как все будет?» «Посмотри свою программу», — велела ему Ева. Мунин послушно вытащил из кармана смартфон, потыкал в экран и, удивленно хмыкнул. «У меня данные обновились». Теперь здесь два ближайших родственника. Вы оба. Значит, программа срабатывает, когда мы к ней обращаемся, задумчиво сказала Ева. Вводим сырые данные, она каждый раз их заново сравнивает с базой и дает результат. Слишком сложно для шутки. А результаты похожи на правду. Одинцов и думать забыл, что в госпитале за компанию с Муниным отправил слюну на анализ в две клиники. Результаты ему прислали в тот же день, что и Мунину, только Одинцов уже был в дороге и почту не проверял. Собственно, к интерпретации анализа претензий у него не было. Вся родня — северные славяне со скандинавами, а остальное — на уровне статистической погрешности. Мунин вынес вердикт. «Викинг! Хотя в вашем случае, учитывая многие нюансы, лучше сказать «Русь». «Понятное дело, вопросов нет», — сказал Одинцов. «Но каким тогда боком вас ко мне пристегнули?» «Может, все-таки тебя к нам?» Ева вернула ему смартфон и Одинцов пробурчал. «Друзей твоих надо тряхнуть, которые люди в белых халатах». «Не успеем», — сказал Мунин, и Ева подтвердила. «Далеко. Наша лаборатория и клиника в Хьюстоне, штат Техас. А мы завтра летим в Израиль. У тебя же есть ответ оттуда? Там все рядом. Сходишь в клинику и попросишь объяснений». «Завтра, завтра», — пробурчал Одинцов. «Штерн, конечно, спит». «Спит», — сказала Ева. «Нам тоже пора, день тяжелый будет. Мне тебя ждать, родственник?» Одинцов взглянул в ее смеющиеся глаза, и семь вздохов для принятия решения ему не понадобились. Штерн был призван к ответу перед ранним завтраком, но не рассказал ничего внятного про генетический анализ. «Мистер Вейнтрауп посвящал меня далеко не во все свои дела» твердил он, и Одинцову пришлось отступить. А Штерн объявил троице, что в Израиле их будут встречать, посетовал на то, что не сможет проводить гостей лично, и куда-то умчался. За завтраком Жестина, поднаторевшая в официальных церемониях, произнесла патетичную напутственную речь. Правда, она быстро сменила тон и уже по-человечески призналась, как трудно начинать работу фонда с похорон, и противостояние с Лайтингером. Сказала, что ей будет очень не хватать поддержки трех друзей, но вам предстоит решить намного более важную и сложную задачу. Учредитель фонда был уверен в вашем успехе, я тоже уверена. Для успеха у вас есть все. Только, простите за такое сравнение, у пассажиров «Титаника» тоже было все. Головокружительные планы, деньги, слава, здоровье, в конце концов. Им не хватило одного — удачи. Я очень желаю вам удачи, друзья мои. Если от меня понадобится любая помощь, обращайтесь без колебаний». Роллс-Ройс миновал полицейские кордоны на выезде с виллы и в считанные минуты домчал путешественников к аэропорту Майами. Приехать надо было загодя. Единственный прямой рейс в Израиль выполняла израильская авиакомпания Эль-Аль и агенты собственной службы безопасности компании Перед регистрацией беседовали с каждым пассажиром. На это уходило много времени. У них всегда, так сказал Одинцов, называется интервью, на любом рейсе. Зато с 68-го года израильский самолет ни разу не угоняли. Работают супер, приятно посмотреть. Самая безопасная компания в мире. Сервис у них, правда, паршивый, добавил он, как и вообще сервис в Израиле, но безопасность на высоте. Ты с ними уже летал? спросила Ева, и когда Одинцов угукнул, помянув свои путешествия с Вараксой, сказала, «Смотри, не проболтайся. У них в базе не может быть Майкельсона. Ты никогда не был в Израиле». Одинцов снова восхитился сообразительностью Евы, хотя для профессионала ее предупреждение было лишним. Зато Мунину не мешало напомнить, что он не знаменитый историк, а Конрад Майкельсон, простой парнишка с Карибских островов. И путешествует в компании отца с его подругой. Ева тоже летела с новым паспортом. Лентами на столбиках израильтяне отгородили в зоне регистрации площадку, где за миниатюрными высокими трибунами агенты Аляль в строгих костюмах разговаривали с пассажирами один на один. Держимся свободно, идем все вместе. Тихо скомандовал Одинцов, первым пересек линию ограждения и уже в голос обратился к молодому агенту. Здравствуйте! «Мы вместе летим, мы семья». «Но это еще не точно», — подхватывая игру с томной улыбкой, сказала Ева. «Не торопи события, Карл». Агент устоял под ее взглядом с поволокой. Выражение его лица оставалось бесстрастным, пока он просматривал паспорта Федерации Сент-Китс и сличал фотографии с владельцами. «Что с вашей рукой, мистер Майкельсон?» — спросил агент. «Раны на Одинцове заживали, как на собаке» врач перед выездом разрешил оставить только тугую повязку но одинцов рассудил что рука на перевязи образу не помешает а на вопрос ответил как и коронеру неудачно искупался потому что мы в штатах а не дома вступил мунин там была табличка что купаться нельзя одинцов мысленно похвалил историка за находчивость и по отечески ласково сказал кони сынок постарайся хотя бы две недели не расстраивать папу Щеки Мунина мгновенно залились краской. Сынком его еще никто никогда не называл. Впрочем, румянец выглядел органично. Агент Эляль, по всей видимости, списал его на внутрисемейные сложности и продолжил расспрашивать. «Вы уже бывали в Израиле? У вас там есть родственники, друзья? Вы летите к кому-то в гости? Где вы собираетесь остановиться? Мы туристы!» Одинцов назвал отель, забронированный Штерном. Хотим посмотреть Иерусалим, крепость Акка, ну и другие святые места. На Мертвое море съездим. Мы хотим сделать тест ДНК», — сказала Ева, ласково погладила Одинцова по плечу и прибавила. «Проверим генетику, пройдем обследование, и уже тогда решим, семья мы или нет». Одинцов покосился на нее. «Спасибо, милая», — сказал он. «Не думай, что это интересно кому-то, кроме нас. Вы сами собирали свои чемоданы?» В багаже нет чужих вещей, посылок. Вас никто не просил что-нибудь передать в Израиле?» Все тем же ровным тоном агент задал еще несколько простых вопросов, получил простые ответы и пропустил троицу к стойке регистрации. Оттуда они отправились на паспортный контроль. По пути Одинцов уже вслух похвалил своих спутников. «Милая ты была неотразима. Конрад Карлович молодец. Держался как надо. Оценка отлично». «А зачем он про чемоданы?» – спрашивал, – поинтересовался Мунин. «Чтобы ты бомбу на борт случайно не пронес», – ответила Ева и Одинцов добавил. «Вообще их учат спрашивать о чем угодно. Хоть о погоде, хоть о счете футбольного матча. Они ведь не только ответы слушают, но и на реакцию смотрят. Им важно, как ты отвечаешь. Волнуешься или нет? Смотрят, знаешь ли ты еще кого-то из пассажиров? Не пытаешься ли это скрыть? Психология!» Там нюансов много. Общение пассажиров с агентом Эль-Аль заметно удлинило предполетную процедуру, из-за этого и пришлось выехать раньше. Оставшееся время троица провела, как в любом другом аэропорту. Перекус в ресторанчике, переход к зоне вылета. По пути в магазине Duty-Free были куплены вино и виски, чтобы у евреев по магазинам не бегать, объяснил Одинцов. Бизнес-класс Боинга порадовал непривычным для Одинцова комфортом. Зато Мунин с видом знатока протянул «Да, не первый класс». Ева с Одинцовым сдержали смех и не стали напоминать историку, что на самолетах он летал пока всего два раза в жизни. Самым простецким эконом-классом из Петербурга в Лондон и оттуда в Майами, когда Вейнтрауп расщедрился на первый класс. Троице предстояло провести в воздухе 12 часов, поэтому повышенный комфорт был не лишним. Когда они заняли места, Одинцов с интересом повертел в руках набор для пассажиров бизнес-класса. В запаянной упаковке лежали беруши, маска на глаза, щетка с зубной пастой и безразмерные носки. В комплект входила миниатюрная бутылочка сока. Одинцов расправился с нею одним глотком и спросил Мунина, «Что это ты зарделся, как маков цвет, когда я тебя сынком назвал?» «Не привык», — пробурчал тот, — «привыкай». Нам этот спектакль еще долго играть. А ты вообще своих родителей помнишь хоть немного?» Мунин отвернулся к иллюминатору. Когда он откровенничал о своем детстве в Лондоне, лоповухая гламурная телевизионщица задавала похожие вопросы, но ей отвечать желания не было, а тут спросил Одинцов, который раньше этим не интересовался. Видно, и на него повлияла игра в отца и сына. «Не помню совсем» сказал Мунин, снова повернувшись к Одинцову. Его вдруг словно прорвало. Уж если британскому телевидению он выложил свою деддомовскую историю, здесь-то к чему запираться? Мунин рассказал, что его нашли в поезде, который шел с территории Украины в Россию. Советский Союз несколько лет как распался, на границе у пассажиров проверяли паспорта, вагон был плацкартный, народу полно, кто-то входил, кто-то выходил. В суматохе. Кулек со спящим младенцем на третьей полке просмотрели. А когда младенец проснулся и заверещал, уже никто не смог сказать, откуда он взялся. «Это я по рассказам знаю». «Слышал обрывками, когда подрос», — говорил Мунин. «Меня сдали в полицию, то есть тогда еще милиция была. одеяльцы на мне развернули, нашли то ли билет до Петербурга, то ли какую-то бумажку, а я же маленький. Описался с ног до головы, бумажка промокла» и на ней смогли только фамилию разобрать. Хотя, опять же, неизвестно, фамилия это была или еще что, моя фамилия или нет. Решили, что моя. Стали выяснять. То ли меня забыли, то ли подбросили, но так и не выяснили. Мунин рассказал, как мотался по детским домам, как немного подрос и решил сам найти своих родных, как выяснял историю фамилии. Во времена Российской империи Мунины селились в окрестностях хайкова — говорил он. — У евреев часто использовали патронимы. Это фамилии, которые образуют от имени отца или деда. А как вы думаете, от какого имени пошла фамилия Мунин? Историк, сам того не замечая, оседлал любимого конька. — Моня? — осторожно предположил Одинцов, боясь обидеть парня. — Муня или Муне? — поправил тот. — Имя вообще-то из Германии. В смысле, в XIII веке Германии еще не было, но евреи там уже были. Они называли эту местность Ашкеназ, а себя Ашкиназами, потому что считались потомками Аскиназа, который был внуком Яфета. Погоди, погоди, нахмурился Одинцов. Вы же Семиты. Это мы, потомки Ефета, а евреи пошли от Сима. Не мешай, одернула его Ева и попросила Мунина. Рассказывай. это ты все в детстве узнал? Мунин усмехнулся. «Нет, конечно. Это уже потом просто между делом. Есть версия, что Ашкеназ был предком скифов и сарматов, но тут отдельный разговор. Значит, Ашкеназы, которые жили в будущей Германии, говорили на идиш. Это германский язык. Он здорово на немецкий похож, только азбука еврейская. Ну, неважно. Так вот, имя царя Соломона на идиш тогда произносили как «муня» или «муне». А Мунин, значит, сын Соломона или внук Соломона?» Снова встрял Одинцов. Ева ткнула его в бок, но не смогла удержать от следующего вопроса. «Если ты так хорошо все знаешь, и фамилию от 13 века до Харькова проследил, и с документами работать умеешь, и в архивах можешь сидеть, сколько влезет, почему ты свою семью не нашел за столько лет?» «Не захотел», — историк притих на мгновение. «Нет, не так. Сначала я очень хотел. Из-за этого читать научился раньше других деддомовских и всю библиотеку прошерстил. Искал, читал все подряд, выписки делал. У меня их воровали. Я снова делал и память тренировал, чтобы все в голове держать. Письма пробовал писать в разные конторы. Искал, искал, искал». Сразу после взлета, когда стюардессы раздавали обеденное меню, Ева попросила принести воды, но Мунин захотел вина. Время от времени он прикладывался к бокалу. Допил первый, взял второй и продолжил. В общем, я долго искал, а потом подрос и подумал, что за хрень. Я ребенок. Я заперт в детском доме и мало что понимаю. Но при этом рою землю. А эти взрослые, которые меня еще младенцем потеряли, палец о палец не ударят, чтобы ребенка найти. Меня же не в чистом поле выронили, неизвестно где, я ехал в поезде. Откуда примерно известно? Куда известно точно? Что, трудно было за столько лет опросить людей на станции? Трудно было в полицию обратиться? Наверное, не каждый день в плацкартах младенцев находят. Мунин залпом осушил бокал и потребовал налить еще. Варианта два, — сказал он. Либо меня нарочно бросили, чтобы никогда не искать, и чтобы даже следов никаких не было. Подберут добрые люди хорошо, а сдохну, туда мне и дорога. Это первый вариант. И нахрена мне таких родителей искать? А второй вариант, они умерли, погибли, не знаю, раньше, позже, какая разница. Главное, их больше нет на свете. Искать некого. От нервного напряжения историк быстро захмелел и, похоже, потерял интерес к рассказу. Вот и все, собственно. Решил я больше поисками не заниматься что так, что эдак, у меня никого нет. Мы есть, — помолчав, сказал Одинцов. Мунин бросил на него осоловелый взгляд. — Да вранье вся эта экспертиза! Вы же сами говорили. А я про настоящую родню, про отца, про мать. В крайнем случае, про дядю с тетей или бабушку с дедушкой. На бабушку с дедушкой мы с Евой не тянем. — Это точно, — согласился Одинцов. — На отца и мать тоже, — Она, дядю с тетей вполне. Ева снова ткнула его в бок. — Дядя, дай мальчику отдохнуть.